Умеет разговаривать через десятки тысяч километров и заставляет силы природы служить своим целям. Прогресс цивилизации развивается неудержимо и сулит человечеству еще больше чудеса техники в будущем. Таковы ли успехи духовной культуры человечества? Становится ли оно благороднее духом, любвеобильнее, добрее, правдивее и милостивее к ближнему?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 Наука сделалась прислужницей убийц, а чудо-техники — самоуничтожением. Бог для земли дарует солнце, дожди благословения, а люди — смертоносной стронцей и дождь уничтожения. Чем выше взлетают ракеты, тем дальше от Бога сердца. Чем ближе до дальней планеты, тем явственней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 когда разум создающего их будет просвещен светом истины, или ввергать общество в несчастье, преследование законодателями своим ложным идеям. Поэтому и здесь служение человечеству может начаться у законодателя лишь с просвещения своего разума истиною. Но повторяем, что таких людей, которые ставят себе высшие цели служения человечеству, очень мало —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 но даже и в мыслях не подлежат теперь слиянию. Современная святыня рабка и жмется в затаённый ни для чего более ненужный, уголок души. Красота бездейственна и мечтательна, добро регористична, польза, пресловутый кумир наших дней, нагла и жестоко. жизнь распылилась. А архиепископ Иоанн пишет, «Затормошенные».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 христианин перестает жить собою и для себя, но живет Христом и для Христа, творит не свою, а Его совершенную святую волю. Так в душе человека открывается Царствие Божие, и человек достигает почести Вышнего звания Божьего Христе Иисусе, достигает обожения, без которого, по словам старца Силуана со Старого Афона,